Стремя вслед за бодрящим зелёным вихрем своих настроений, я меняла лошадей одну с другой, пересаживаясь, как только повод найдётся, но он находился не всегда. Мои временные работы занимали месяц от силы три, а затягиваясь дольше, становились почти невыносимыми. Некоторые из них приносили достаточно, чтобы жить, на других можно было кое-как продержаться, на третьих — никак. В одно прекрасное утро я поругалась с гигантским пауком Из-за бедного комарика, которого мы доили уже в третий раз, но к вечеру новое место ещё не нашлось. На следующий день я стал перебирать агентства, у них у всех была одна дежурная формула 40 слов в минуту. В последнее я подоспел к самому закрытию, уже на исходе дня, толкнул дверь из искрившегося стекла и оказался в аквариуме. Зелёное пушистое ковровое покрытие пружинило, ноги тонули в нём. Стены изумрудно сияли. Русалка подплыла небрежно, влача за собой шлейф из зелёных водорослей. Я принялась было перечислять свои способности, но она, не слушая, протянула мне зеленоватый бланк, где значилась одна рубрика «Всё та же. Слово в минуту». Вместо ответа я нарисовала извивающийся силуэт змеи и русалки, и она, не взглянув, сунула мой бланк в громадный яблочно-зелёный лакированный ларь, полны такие же зеленоватых карточек, набившихся там, сжатых плотно, как зеленые черви. Я вышел на улицу, где былача ноги, в конец разбитая. Был уже 6 вечера, мимо валила серая толпа, стояла глухой безветрие, никаких бодрящих дуновений. Зеленый цвет внушал мне содрогание. А ночью приснился сон. Я торопливо шагал по дороге, держа в руке большой зеленый зонтик. Знала, что идти надо быстро. Однако вдруг что-то мне стало мешать, шаг замедлился. Я глянула вниз и с ужасом обнаружила, что под ногами пустота. Зонтик на самом деле был большим воздушным шаром. Я принялась отчаянно рудвить насосом, но рука устала, шар не надувался. Он камнем падал вниз. Я рухнула на скаку, который сомкнулся надо мной, клацнув словно зубастая пасть. Я была устрицей, прижавшись лбом к стене там, где она дала трещину, я смогла различить далеко в вышине семицветный клочок радуги. Круг замкнулся. Снова настал сезон распродажи коллекции. Я опять вернулась в магазин одежды, оказавшись в тех же слишком жарких задних помещениях, среди колесящих тележек. Опять то доставала, то возвращала на место платье, проворная как блоха. Но это была уже совсем другая песня. Больше никаких прыгучих блошек. Вокруг толкли с бледные, влажные тела, как и у них были дряблые животы, как они натужно двигались, как им спёртым воздухом дышали. Приказы падали как куски подсохшего дерьма. Оно копилось кучами, словно штабеля мягких коровьих лепёшек, которые постепенно уплотняя, сделаются плоскими. Сколько времени придётся ждать, пока они возвратятся к жизни, удобрят нашу почву, а воздух очистится. Личинки в трепичных мешках ползли туда-сюда с мучительными усилиями, какими же тяжёлыми и усталыми были тела, как медленно сползали с них коконы. В течении города, разворачиваясь по кругу, вынесли меня к тому понтону, откуда я начинала своё плавание. Больше не было значить иного выбора, как только снова опуститься в путь по тем же смрадным каналам, и так навеки вечные, сколько бы существо города него нашего в своей обширной матке. Она извергает всеси же формы, И как же были смехотворны все наши хилые измышления, как жалкие цветные брелоки, которыми мы обвешиваем свои скрючитые лешки, чтобы скрыть эти унылые нескончаемые повторения. Конец задорной зелени городских ветерков. Сомнения наплывали как тучи, клубились на пути моих настроений. Ах, я могла бы и дальше держаться за насыщенный электричеством провод моей одержимости. Но всё уже было не то. И гроза заклубилась в моём теле. Я думала, что легко, как играющий ветерок, перепархивая с места на место, соскальзывая с самых острых отрогов, снуя с ними вместе над их видимой остроконечностью и дразня своей зелёной бахромой, вовлекаю их в своё кружение. Но отроги не смеялись, каждое место чётко обозначившееся в себе самом, считала себя единственным вечным и я больше не порхала я напоролась на их острия мне следовало оставаться там где я есть поверить в это место стать и самой таким же отрогом затвердевшим и плотно вросшим в почву а свою развивающееся вечное кружение бы храму выкинуть в мусорный бак